Глава вторая. Кандидатов всего пять. Выбирала я их тщательно. Критерии были просты разумная разница в возрасте, проживание в одном городе, Серьезные намерения, нормальная внешность, желание общаться на сайте, а не спешить сразу у быка за рога. Все пятеро охотно общались. По-разному общались, но никто не спешил звать меня в койку или приставать побыстрее познакомиться в реале. Со всех фотографий на нас смотрели довольно милые мужчины. Все жаловались на одиночество и жаждали вступить в серьёзные отношения с целью обрести семейное счастье. На словах, конечно. Но всё остальное придётся выяснить по ходу пьесы. Мдем. -да. выказывает скепсис Инна. О вкусах, конечно, не спорят, но выбрала ты подруга не лучший генофонд нации. Не все подошли под условия естественного отбора, развожу я руками. Как ты понимаешь, нелегко найти мужчин готовых и разговаривать на разные темы, и не торопить события. Ну, требаться всяк гораст. Это можно и с кошкой обсудить. Пожаловаться там стихи почитать, рассказать теорему Ферма и предоставить список прочитанных за год книг. Она издевается, конечно. Я люблю читать, поэтому тяготею к интеллектуальным беседам. С математикой ещё она загнула. Не сильна я в точных науках, а все остальное вполне могу осилить при должном усилии. Не отвлекайся, призываю подругу к порядку. Марк или Владислав, Олег или Антон, а может, Валерий? Сыграем в русскую рулетку. Веселится Инна. Выбор вслепую, по очереди. А там, как масти ляжет? Надо же их всех рассмотреть и пощупать. Инна человек действия. А поэтому выдирает страничку из моего блокнота, пишет имена, разрезает бумагу на квадратики, сворачивает их трубочкой, выуживает откуда-то мой бордовый берет, вмешает бумажки и заставляет меня вытянуть первого кандидата на свидание. Марк Оглашаю я вердикт и внимательно рассматриваю фото. Не, ну а что? Вполне подбадривает меня подруга. Глаза у него красивые. Лысават немного, но мы же ищем душу, да, а не красивое тело. «Берем, А потом посмотрим, что да как. Под ее четким руководством я списываюсь с кандидатом и через несколько минут получаю номер телефона. Звони, звони. сует и на мне в руки гаджет. И я набираю цифры. Приятный, немного грустный голос. Договариваемся мы быстро. Ну что? Подпрыгивает от нетерпения Инна. Завтра в семь у фонтана прогуляемся, а потом в кафе. А вообще по погоде. Завтра вообще-то дождь обещают. Ну жесть, складывает Инна руки на груди. Жмот какой-то. Будет тебя положим водить туда-сюда, пока не окоченеешь. Потом трясущейся рукой чашечку кофе купит, и будет весь вечер втирать, как он безнадёжный одинок. Я не спорю. Теперь главное молчать и кивать, иначе ужастиком в инкином исполнении не будет конца. Ну что, подруга, тогда до завтра. Инна выполнила свой долг и засобиралась домой. Встречаемся у фонтана. Я буду в оранжевом кардигане, издалека увидишь. Я бы ее и в сером не пропустила. И, Инно ну, сложно не заметить. Чувствую, свидание у меня будет зажигательное в ритме танго. В то, что подруга будет ниже травы, не верю. Как бы какую пилюлю не подсунула в порыве дружеской помощи, потому что гиперактивности у нее через край. Погода, как и обещали синоптики, под вечер испортилась. Весь день светило солнце, выглядывало из-за хмурых туч, что бродили над городом, как летучие голландцы, а когда мне нужно было идти на свидание, небо расплакалось. Не ливень, и то спасибо. Может, он как нормальный мужик свидание перенесет под крышу какого-нибудь ресторанчика, а может отменит это чертово свидание. Но это в телефон моя верная боевая подруга. Ин мне неудобно зонт нести и разговаривать. Как ты умудряешься? Мы еще не прибыли к месту назначения. Я пробиралась по мокрому асфальту, и мне почему-то было весело. Начало сентября и дождь. Я любила дождь, но лучше сидеть дома и слушать, как капли барабанят по подоконнику, тревожат листья деревьев и булькают, надувая пузыри в лужах. Дождь прохожих не разогнал. Большой город все же, но стало их на порядок меньше. Машины шелестели шинами, дворники разгоняли дождевые капли со стеклами, а у фонтана, где любят гулять мамочки с детьми, пусто и неуютно. Мы с Инной прибыли почти одновременно. Вначале я, как остов вымершего динозавра, прошлась у мраморного бортика, а затем Инка прискакала в своем оранжевом кардигане. Она кружила в отдалении, не приближаясь, как и обещала, но разговаривать я ей не запретила. Поэтому подруга оккупировала мой телефон. Мы сейчас как две идётки под дождем», вычитывает она мне. А это твой Марк? И не спешит. Мы пришли раньше оговоренного срока, рискую возражать. Я отключаюсь, неудобно разговаривать. А тебе, если уж совсем плохо, брось меня. и сама как-нибудь. Ну уж нет, ворчит Инна. Вместе так и вместе, как договорились. Марк пришел минута в минуту. как английский лорд, и шел он также, торжественно, медленно, с достоинством прикрываясь траурно черным зонтом. Что это Марк догадаться было нетрудно. другого дурака, который бы вышагивал в дождь к фонтану, не нашлось. У меня трезвонит телефон. Это Инна, отвернувшись спиной на другом конце фонтана, изображает подругу агента 007. Стрельникова. Ты кого выбрала? Шипит она с подозрительным стуком. Это она зубами что лицо кает? Он же тебе пупок целовать будет, не клонесь. Это ж Да не Давид, он не совсем в молодости. Прекрати. прошу я подругу и быстро отключаю телефон. Елена? вопрошает мужчина, оглядывая меня снизу доверху печальными глазами. Вот именно так, от туфель до зонта. Медленно, внимательно. словно сканируя. Голос у него приятный, как и в телефоне, и глаза ничего, а все остальное, мягко говоря, на любителя. Но я же человека ещё. И не бежит же, сломя голову от человека, который пришел ко мне на свидание. Я так не могу. Это обидно. А вы, Марк, спрашиваю очевидное. Он неожиданно улыбается, показывая мелкие зубки. Он весь такой миниатюрный. Маленькие ручки и ножки, животик, слысенка. но есть в нем что-то обаятельное, что ли. Приятно познакомиться вживую. Он неожиданно хватает меня за руку и прикладывается губами к моей ладони. Руки у него пухлые и мягкие, губы тоже. И раз уж погода нам не благоволит. Давайте выпьем по чашечке кофе и поговорим, пообщаемся. Он делает картинно медленный жест в сторону ближайшей забегаловки, и мы идем рядом как два подростка на расстоянии. Мне приходится семенить, чтобы подстроиться под Марково неспешные шашки. Где-то там сзади, вероятно, ругает меня Инна. Она бы, наверное, сбежала или сказала что-нибудь резкое. А я не могу. Нельзя же с людьми плохо, Не по-человечески это как-то. В кафе уютно и хорошо пахнет. Свет рассеянный, романтичный и тепло. После дождя и улицы замечательные ощущения. Марк ограничился кофе, а я заказала себе кофе и пирожное. Голодная после работы к тому же стресс. Не каждый день я хожу на свидание. У меня широкие и прогрессивные взгляды. Марк деликатно прикасается губами к чашке. Все его движения преисполнены медлительного достоинства. Я горячо приветствую западные стандарты. Мне нравится независимость и равноправие, когда мужчины и женщины имеют равные права во всем. Все понятно. За кофе с пирожным платить мне. Я тихонько вздохнула. Кажется, Инна уже выиграла не одно очко в нашем споре о знакомствах в интернете. Но все хорошее еще впереди. Меня ждет долгая лекция с элементами воспитательного процесса, как в садике. Инна так нередко своих детишек воспитывает. Учит словом, как она говорит, брачный договор. Замечательное изобретение человечества. Марк закатывал свои прекрасные очи, входя во вкус беседы, где он театр одного актера, а я благодарный слушатель. Надо было как-то исправлять ситуацию, поэтому, немного послушав его разглагольствование, рискнула вставить и собственную реплику. А кем вы работаете, Марк? спросила как только мой потенциальный жених сделал паузу и снова пригубил кофе. И тут я поняла, что допустила тактическую ошибку. Но было уже поздно. По профессии я патологоанатом. Он говорил со мной как с душевнобольной, доверительно заглядывая в глаза. Это был не мой выбор. Родители, знаете ли, семейственная преемственность. Мои папа и мамуля врачи, поэтому выбор был невелик. Но в душе я художник, творческая натура, и поэтому мой гений и нашёл выход, как совместить эти два благородных начала. Марк сделал паузу, заглянул добрыми глазами мне в душу и задушевно продолжил. У меня, Леночка, свой бизнес. небольшой, но очень удачливый и успешный. Я помогаю дорогим сердцу покойникам уходить на тот свет красивыми. Посмертный макияж это искусство, доступное не всем. Не каждый сможет качественно и с душой выполнить свою работу. Кусочек пирожного встал у меня поперек горла. Зачем? Зачем я взяла его? Кофе было бы вполне достаточно для первого знакомства. Зато аппетит у меня пропал. И я утешала себя тем, что не получу вредные калории на ночь. Нормальные девушки по вечерам не едят сладкого, фигуру берегут. Вот и я сегодня буду хорошей, правильной девушкой. А Марк между тем вошел в раж и заливался соловьем. Вы говорите, что работали в социальной сфере, помогаете старичкам достойно доживать свой век. Мы могли бы стать прекрасной парой. Объединить, так сказать, наши усилия на благо человечества. О, господи, вот только этого мне и не хватало для полного счастья. А ну что, именно поэтому меня и выбрал? Из-за профессии? Подумайте только. Вы помогаете, и я помогаю. Великолепный тандем. Шикарные возможности, отличные перспективы. Марк даже раскраснелся, так ему нравились его идеи. Но для меня это было чересчур. Вежливость вежливостью, но всему есть предел. Знаете, Марк, тщательно подбираю я слова. Мне кажется, слишком рано говорить о каких-либо перспективах. Думаю, на сегодня нам обоим хватит впечатлений. А если вы позволите, я бы хотела завершить наше знакомство. Вечер завтра на работу. Конечно, конечно. Тот же соглашается мой собеседник и просит счет. Это тоже походило на ритуальные услуги. Он хмурил брови, вглядываясь в цифры, шевелил губами. Как и положено в цивилизованных странах, за себя я заплачу сама. Спешу успокоить бедного бизнесмена. Тот печально вздыхает и разводит руками, давая понять, что принимает мой выбор, но мог бы и поступить по-другому. Я быстро положила нужную сумму, а он еще долго отсчитывал мелочь. Чашка кофе и немного чаевых, чтобы не показаться скрягой. Но для меня это уже не имело никакого значения. Кандидата номер один можно вычеркивать из списка. Инка меня не ругала, а долго ржала, как лошадь, заливец-то и во весь голос. Мы ужинали у меня на кухне, и сушили над обогревателем мокрые вещи. Холодно как-то, зябко. Но вдвоём уютное тепло, особенно когда на плите посвистывает чайник. Только тебя могло так угораздить. Задыхалась она от смеха. Да его издалека было видно. Хоть бы цветочек даме сердца купил для приличия. Ну и это специфика. Он же тебя вдумчиво выбирал, Лен, по профессии. чтобы семейный бизнес не загнулся и процветал. Ну, пусть хоть кому то из нас весело». Я грустно улыбалась. Зато трёпку не получила. Слушай, ну это ж опыт какой, не унималась подруга. Вот же весёлые картинки обычных будней. Кто там у нас следующий по списку? Я торопила. Честно говоря, я думала, что после Марка И она меня распилит на части и заставит забыть о безумной идее знакомства через интернет. А может, не надо? Тут уже я и сама засомневалась, стоит ли испытывать судьбу? Нет уж, надо подруга, надо. Почему с Подумаешь, не тот попался. Это же издержки выбора, а выбора без мук не бывает. Это тебе, он не подходит. А другая какая бы руками и ногами за бизнесмена схватилась, Радовалась бы, что отхватила такого замечательного мужика. Инна не спрашивая метнулась в комнату и приволокла мой берет с оставшимися кандидатами, закатанными в бумажные трубочки. Ну, кто там у нас следующий? Тени. И я запустила руку в берет. Олег вздохнула обреченно. Ну, давай, давай, показывай, который из них. И я показала. Олег выгодно отличался от других кандидатов. Очень неплохо внешне. В анкете любит спорт. О, ну посмотрим, что там за спортсмен. Потирает руки Инна. Сутки тебе на подготовку. Сутки так сутки. Главное передышка. А потом будь что будет.